Глава 17. Запроводив группу выживших к месту встречи, Линчао направился домой. Его глаза еще не обладали эффектом ночного зрения, поэтому он не хотел задерживаться на улице после захода солнца. В конце концов, кроме падальщиков, в этом пустынном городе обитали еще и мутированные животные. Хм? Линчао нахмурился и посмотрел на ворота общины, Там лежало несколько трупов-падальщиков, в головах которых виднелись пулевые отверстия. Кто-то приходил сюда. Линчао нахмурился еще сильнее. У этих незваных гостей было огнестрельное оружие. Может, это армия или еще какая-то группа выживших, ограбившая полицейский участок. Ленчао больше не сдерживался и сразу же направился ко входу в свою квартиру. Дверь была открыта настежь. Сердце Линчева пропустило один удар. И он мноу-неносно ворвался в квартиру. В прошлом чистая и опрятная гостиная превратилась в разрушенную комнату, на полу которой виднелись кровавые следы. Самое ужасное – вся пища и вода, которые они накопили, до распространения вируса пропали. Линчева нахмурился и, быстро пройдя через кухню, направился прямо в комнату сестры. Еда, хранящаяся на кухне – И лабораторное оборудование из комнаты Линшую пропали. По всему полу валялись разбитые пробирки. Было несложно догадаться, что здесь произошло сражением. Линчава побледнел от ужаса. Яростный гнев обуял его сердце. Хотя еда и пропала, он мог достать еще. Но... Линшую пропала. Единственная девушка, которую он хотел защитить, была похищена этими людьми. Хозяин его нового тела прожил 20 лет, и все это время о нем заботилась эта маленькая девочка, однако из-за него ее постигла трагическая судьба. Сестра! Линчал яростно сжал кулаки, и в его глазах появилось плотное убийственное намерение. В этот момент солнце полностью зашло за горизонт, и в тихом городе раздавалось лишь приглушенное шуршание ног падальщиков. Линчао не собирался останавливаться и, быстро выйдя из здания, направился к трупам падальщиков. Присев возле них, он принялся осматривать место происшествия. Вокруг трупов просматривались следы от военных ботинок, размер которых совпадал со следами в гостиной. Линчао поднял железный пруд и последовал за следами. Каждый из этих людей нес на себе много еды, особенно это касалось десятки мешков риса. Самое главное, что у них не было... Никаких навыков выживания, поэтому они вообще не старались стереть свои следы, поэтому Линчау не составило никакого труда отследить их маршрут. Гостиница Шангрила У роскошного входа валялось несколько трупов, а по ступенькам стекали струйки крови. Прямо перед дверью стояло двое мужчин, одетых в дизайнерскую одежду, и в их руках красовалось огнестрельное оружие. Эти охранники патрулировали небольшую область, и при виде различных бродяг и падальщиков безжалостно отстреливали их. Ты говоришь, что одежда, которую мы носим, раньше носили только миллионеры? Хм, mm. да что за миллионера. Четырёвоглазая цыпочка сказала, что наша одежда стоит по крайней мере 70 тысяч. За такую цену ее могли позволить себе только лишь мультимиллионеры. Неужели ты не чувствуешь никакой разницы? По моему мнению, в этой одежде я стал по крайней мере на 20% быстрее. Если бы мир не изменился, то мы бы никогда не смогли прикоснуться к таким вещам. Более того, теперь у нас есть оружие. Жаль, что дочь моя умерла слишком рано. Иначе у меня бы сейчас были силы, чтобы защитить ее. Рушум я тоже думал, что ничего не изменится, но потом встретил нашего босса, хотя он и молод, но с ним нас ждет хорошее будущее. Сегодня, например, Лао Джан принес столько еды, что ее хватит нам на несколько недель. Это да, Лао Джан совершил великое дело. Жаль, что мы должны оставаться здесь и нести службу, иначе и мы, мы смогли найти несколько полезных вещей. Снаружи слишком опасно. Эта база является относительно безопасной, поэтому лучше быть здесь. В случае появления монстров, мы можем найти босса, и он разберется с ними. Пока они разговаривали, свет немного исказился, и за их спинами, словно призрак, появился молодой человек, одетый в обычную одежду. Железный пруд рассек воздух и опустился на голову мускулистого мужчины который ранее разговаривал со своим другом. Череп раскололся, и на его собеседника попали перемешанные красные и белые капли крови и остатков мозга. Другой охранник парализовано замер. Для того, чтобы прийти в себя, ему потребовалось две секунды, но было уже поздно. Крепкая рука схватила его за шею и прижала к стене. Раздался трескающийся звук, и шейные позвонки сломались после чего мужчина ослаб и сполз на землю. Разобравшись с двумя охранниками, Линчао спрятал трупы и пошел через входную дверь. Перед ним открылся просторный холл. За стойкой обслуживания сидел худощавый старик, который в данный момент мирно спал. Пробравшись в гостиницу, Линчао скрыл свое присутствие и, умело миномав все камеры, отправился прямиком в комнату наблюдения, что находилось в дальнем конце зала. Дверь в комнату безопасности была плотно закрыта, но Линчао все равно смог услышать доносившиеся оттуда звуки. Судя по дыханию, внутри было два человека, один из которых мирно спал, а другой зевал. Глаза Линчалу вспыхнули странным блеском, и он достал небольшой кусок провода, после чего приступил к взлому замка. Во время его операции не было никакого шума, Тихо открыв дверь, Ленчао увидел несколько больших мониторов, перед которыми сидел мужчина средних лет, а молодой парень в очках, подперев подбородок, дремал. Эта работа не несла в себе никакой физической нагрузки, поэтому было очень легко заснуть. Линчао как призрак подкрался к спине парня в очках и молниеносно схватил его за горло. Парень сразу же пришел в себя и попытался закричать, но Ленчао моментально усилил сжатие горло. Раздался отрез костей, и парень медленно лег на стол. Мужчина не успел среагировать, и Ленчао ударил железным прутом по его голове. Разобравшись с охраной, Ленчао подошел к системе видеонаблюдения и начал прокручивать сегодняшние записи. После быстрого просмотра, Дебиан остановился на событиях, которые произошли в три часа дня. На экране группа мужчин вошла в просторный холл гостиницы, И каждый из них нес несколько мешков с едой. Также среди них был тот, кто тащил на своем плече маленькую девочку. Судя по тому, что она не двигалась, девочка была без сознания. При просмотре записи с камер наблюдения, Линчел легко рассмотрел на ее лице красный отпечаток кулака. В этот момент убийственное намерение Линчева взлетело до небес.